Глава третья. Станция была стандартной, большое двухэтажное здание, сложенное из каменных блоков с башенкой-маяком. Верный признак, что на этой планете нет своей цивилизации, и ключники не озаботились архитектурными излишествами. Но если на планете Хлябь такая же стандартная станция казалась пустой и почти заброшенной, то здесь кипела жизнь. В коридорах Мартин наткнулся на парочку чужих, пушистых четвероногих, с пристальным хищным взглядом и волчьей мордой. С верхнего этажа доносилась разноголосая речь, видно, в гостином зале спорили о чем-то отдыхающие путники. За спиной Мартин все время ловил легкое шлепание лап, не то обутых в мягкое, не то аморфных по своей природе. Мартин знал, что на станции ни одно существо не посмеет, да и не сумеет причинить кому-нибудь вред, и все-таки неприкрытая слежка раздражала. Он вышел на деревянную веранду, и обнаружил там сразу двоих ключников. Один постарше с седовато-бурым мехом курил трубку, облокотившись на перила и любуясь окрестностями, другой сидел за накрытым к чаю столом и внимательно слушал чужого, высокого широкоплечего гуманоида с приплюснутой головкой и здоровенными когтистыми лапами. Одежды на чужом не было, лишь полоса ярко-голубой ткани поверх бедер. Голос гуманоида напоминал рычание, при появлении Мартина он бросил на него подозрительный взгляд, но продолжил рассказ. «И я побрел цветочными полянами, срывая один цветок за другим, но не было среди них розового лепестка желаний, и тогда я решил вернуться к любимой и пошел по своим следам». Но травы сомкнулись и заплели мой путь. Солнце вошло в антифазу, и черный свет окутал мир. Я звал, но тишина была мне ответом. Мартин принужденно улыбнулся ключникам и пошел к лестнице. От чужой шел острый пряный запах, тревожный и неприятный. Вспышки маяка ложились на каменную площадь перед станцией нервозным цветным стробоскопом, перебивая даже свет полуденного солнца. «Здесь грустно и одиноко, странник», — сказал Ключник за его спиной. «Я слышал такие истории много раз». «Ты издеваешься надо мной, Ключник», — проревел чужой. «Я поведал тебе тайну своего изгнания». «Я слышал такие истории много раз», — печально сказал Ключник. «Здесь грустно и...» Свист рассекаемого воздуха заставил Мартина пригнуться и отскочить к перилам, к ногам курящего трубку ключника. Тяжелый удар, хруст дерева, звон бьющейся посуды. Мартин поднял глаза, ключник прочищал трубку. Мартин обернулся, стол был расколот, фарфоровые чашки валялись на полу. Молодой ключник печально разглядывал разгром, вспыльчивого чужого больше не было. «Не надо пугаться», — сказал Мартину курильщик. «На территории станции никто и никому не причинит вреда». «Привычка», — сказал Мартин, вставая. «До свидания». Пряный запах чужого еще не развеялся в воздухе. Мартин задержал дыхание, проходя мимо разломанного стола. Маяк над головой все слал и слал в пространство волны цветного света. Мартин вышел на площадь. Станция была построена на круглом каменном островке с полкилометра диаметром. Здесь не росло ни одной травинки, шершавый серый камень походил скорее на бетон, чем на природный материал. Во все стороны от каменного островка расходились узкие каналы, один-два метра шириной. Каналы соединялись протоками, каналы ветвились и образовывали заводи, каналы покрывали весь мир до горизонта и дальше. Вся планета, лишь камень и вода, мертвая карикатурная Венеция. Островок, на котором стоял Мартин, был самым большим участком суши на библиотеке. Самый маленький островок, 20 на 20 сантиметров, а в основном размеры тверди колебались от пяти до двухсот квадратных метров. На каждом островке стояли обелиски, граненные каменные столбы толщиной в руку и высотой около полутора метров, иногда всего лишь один столб, иногда сотни. На каждом обелиске была выгравирована одна единственная буква. Букв насчитывалось 62. Впрочем, не исключался вариант, что сюда входили и знаки препинания, и цифры. Мартин постоял, оглядывая бесконечный лес каменных фалосов. Он никогда не бывал на библиотеке, но в свое время прочитал немало статей об этой странной планете. На первый взгляд, планета была исполнена того очарования, которое... Многие находят в кладбищах и развалинах чистый свежий, но не живой воздух, тихо плещущая в каналах вода, кое-где на островках виднелись признаки жизни, подымался вверх легкий дымок, между удачно стоящими столбами натянуты тенты и палатки. Мартин поежился, не от холода, погода была теплой, оттаившейся в обелисках мрачности. Он никогда не понимал очарования руин, Открыв футляр с карабином, Мартин быстро собрал оружие, передернул затвор и пошел к берегу, туда, где через канал был переброшен каменный мостик. и лукаво, его соорудили из трех поваленных столбов. Навстречу ему двинулись трое аборигенов, человек и двое чужих, геддар и неизвестное Мартину тюленеобразное существо, ползущее по краю канала с опущенным в воду ластом. Приглядевшись, Мартин заметил еще одного тюлиноида, плывущего под водой. «Мир вам!» — поприветствовал Мартин встречающих, не выпуская винтовки из рук. Он остановился перед мостиком. Гиддар и человек переглянулись. Они казались здесь главными, возможно, на основании меча гидара и дробовика человека. Руки Гиддара были скрещены на груди, стойка ожидания, из которой максимально удобно выхватить меч. «И тебе, мир!» — сказал человек. Он был худ но не истощен. Европеец лет сорока или старше. Одежда потрепанная, но не рваная и не грязная. Человек выглядел следящим за собой. «Мы представляем администрацию библиотеки». Мартин кивнул. Он знал, что настоящего правительства на библиотеке не было. Этот мир не слишком-то располагал к организованной общественной жизни, но какое-то подобие власти возникает в любом месте, где разумные существа собираются в количестве более двух». «Как долго вы собираетесь пробыть на библиотеке?» – продолжал человек. «Сколько понадобится?» Человек улыбнулся, почему-то у Мартина сложилось четкое ощущение, что представитель администрации нашел бы, что рассказать ключникам. «У нас есть правила продолжил человек. Они просты. Отказ от насилия. Недопустимость сексуальных домогательств. Воровство карается смертью. Рекомендуется пожертвовать в общественный фонд часть имеющихся у вас вещей. Бог велел делиться, согласился Мартин. Сбросил одну лямку рюкзака, перебросил карабин в освободившуюся руку, снял рюкзак, растянул шнуровку и достал из рюкзака объемистый пакет. Перебросил через канал к ногам гиддара Местные... С любопытством смотрели на него э, «Пищевые концентраты, ткань, швейные принадлежности, лекарства, таблетки сухого горючего, спички, солнечная батарейка, последние три номера дайджеста для путешественников», сообщил Мартин «Это ровно половина моего снаряжения».